Мы можем сказать, что есть художнические стратегии, направленные на изменение ориентиров того, что может быть увидено и высказано, на то, чтобы показать невиданное, показать иначе то, что увидеть слишком легко, привести во взаимосвязь то, что не было связано, с целью произвести разрывы в чувственной ткани, рецепции и динамике аффектов. В этом, собственно говоря, и заключается работа вымысла. Вымысел – это не создание воображаемого мира, противопоставленного миру реальному. Вымысел – это работа, осуществляющая диссенсус, то есть то, что изменяет способы чувственной презентации и формы высказывания, модифицируя рамки, масштабы или ритмы, строя новые взаимоотношения между видимостью и реальностью, единичным и общим, зримым и его значением. Во всем этом можно выделить переплетение трех логик логики форм эстетического опыта логики работы вымысла и логики метаполитических стратегий. Это переплетение подразумевает также особое противоречивое отношение между тремя формами действенности, которые я определил бы так. Репрезентативная логика, то есть логика, оказывающая воздействие с помощью репрезентации. Эстетическая логика, оказывающая воздействие через подвешивание репрезентативных целей. И логика этическая которая обеспечивает прямое отождествление форм искусства и политики. Традиция критического искусства пожелала артикулировать эти три логики в одной формуле. Она пыталась обеспечить этическое воздействие мобилизации энергии, помещая воздействие эстетической дистанции в непрерывность репрезентативного отношения. Брект дал этой попытке знаковое имя – «Fefrandom» – становление чужим, которое обычно переводится как «отчуждение». Отчуждение – это неопределенность эстетического соотношения, возвращенная внутрь репрезентативного вымысла и сосредоточенная в силе столкновения разнородности. Сама эта разнородность – нелепая история продажи поддельных слонов, торговца цветной капустой, разговаривающей стихами и прочее, должна была производить двойной эффект. С одной стороны, ощущаемая странность должна была рассеяться с осознанием ее причин, с другой – она должна была передать свою эффективную силу нетронутой, чтобы преобразовать это осознание в протестную силу. Итак, речь шла о том, чтобы сплавить в едином процессе эстетическое столкновение различных форм чувствования и репрезентативную коррекцию поведения, эстетическое разделение и этическую непрерывность. Но нет оснований для того, чтобы столкновение двух модусов чувствования превращалось в осознание причин вещей, или чтобы оно подталкивало к решению изменить мир. Это противоречие остается присуще диспозитиву критического произведения, но, тем не менее, не оставляет его безрезультатным. Оно может способствовать преобразованию карты воспринимаемого и мыслимого, созданию новых форм чувственного опыта, нового дистанцирования от существующих конфигураций данностей. Однако подобный эффект не может быть просчитываемой трансляцией между чувственным художественным столкновением, интеллектуальным осознанием и политической мобилизацией. Мы не переходим от просмотра спектакля к пониманию мира и от интеллектуального понимания к решению действовать. Мы переходим от чувственного мира к другому чувственному миру, который определяет иные горизонты допустимого и недопустимого, иные способы и неспособности. Работают именно диссоциации. Разрыв соотношений между одним смыслом и другим. Между, с одной стороны, видимым миром, модусом аффекта, режимом интерпретации и, с другой стороны, пространством возможностей. Разрыв между самими чувственными ориентирами, которые дают возможность быть на своем месте в некоем порядке вещей. Расхождение между целями критического искусства и реальными формами его действенности имело силу. Пока система понимания мира и формы политической мобилизации которым оно могло содействовать, были достаточно могущественны, чтобы самим его поддерживать. Оно обнажалось тогда, когда эта система потеряла свою очевидность. И эти формы — свою власть. Разнородные элементы, которые критический дискурс собирал вместе, на самом деле уже были соединены существующими интерпретационными схемами. Достижение критического искусства подпитывалось очевидностью диссенсуального мира. В таком случае встает вопрос, Что происходит с критическим искусством? Когда этот диссенсуальный горизонт утрачивает свою очевидность? Что происходит с ним в контексте современного консенсуса? Слово «консенсус» означает в действительности нечто большее, чем современную форму правления, отдающую приоритет экспертизе, арбитражу и переговорам между социальными партнерами или разными типами сообществ. Консенсус означает согласованность между чувством и смыслом то есть между модусом чувственной данности и режимом интерпретации этих данных. Он означает, что какими бы ни были наши расхождения в идеях и чаяниях, мы воспринимаем одни и те же вещи и придаем им одно и то же значение.